«Я молчала!» Маргарита Ивановна испуганно посмотрела на Миронову и вошла в класс, прикрыв двери. «Я думала, Сомов вам все рассказал!» Она посмотрела на Димку. «Как же так вышло, Сомов?» Димка ей ничего не ответил и не поднял головы. «Ждите, Сомов вам ответит!» сказал Васильев. «Маргарита Ивановна, катер уйдет!» крикнул Валька. «И муж ваш тю-тю!» «Катер?» — спохватилась Маргарита Ивановна. «Подождите, я быстро, я сейчас!» Она хотела уйти, но почему-то не ушла. «Давайте спокойно разберемся. Значит, Сомов все скрыл. Но при тут без Сольцева?» «Потому что она взяла всю вину на себя», — объявила Миронова. «Она хотела помочь Сомову, а он ее предал». Вот почему она меня так ждала, — в ужасе догадалась Маргарита Ивановна. — Она думала, что я вам всё расскажу, а я забыла, всё забыла. Маргарита Ивановна вдруг поняла, что произошла чудовищная история, что Лена Бессольцева рассчитывала на её помощь, а она всё-всё забыла. Это открытие настолько её потрясло что она на какое-то время совершенно забыла о ребятах, которые кричали и шумели по поводу Димки Сомова. Собственное ничтожество — вот что занимало ее воображение. «Так кто за бойкот?» — Миронова в который раз подняла вверх руку. «Лично я отваливаю», — неожиданно сказал Рыжий. «Сомова презираю. Когда Попов вчера рассказал нам про Ленку, Меня чуть кондрашка не хватило. Но объявлять ему бойкот теперь я не буду. Раз Ленка против, то и я против. Я всегда был как все. Все били, я бил, потому что я рыжий и боялся выделиться. Он почти кричал или почти плакал. Голос у него все время срывался. А теперь точка. Хоть с утра до ночи орите, рыжий. Я все буду делать по-своему, как считаю нужным. И впервые, может быть, за всю свою жизнь освобожденно вздохнул. Маргарита Ивановна мельком незаметно взглянула на часы. До отправления катера оставалось десять минут. Она подумала, что ей надо немедленно бежать, муж будет ее ждать, волноваться, что-нибудь сочинит невероятное вроде того, что она его разлюбила. А она не могла, не могла уйти. «Как же ты все скрыл!» Неожиданно чужим высоким голосом спросила у Димки Маргарита Ивановна. «Как?» Она в гневе схватила его за плечи и сильно встряхнула. «Отвечай! Тебе не удастся отмолчаться! Придется все рассказать!» «А что? Я один молчал!» — вырвалась у Димки. «Вон Шмакова и Попов тоже все знали!» Весь класс в один голос выдохнул. «Как? И Шмакова?» «Ребя!» — признался Попов. «Она тоже! Мы...» Вместе с ней под партой сидели. «И ты молчал?» — спросила Миронова у Попова. «Из-за Шмаковой?» «Из-за меня!» — Шмакова улыбнулась. «А другой человек в это время страдал и мучился!» — сказал Рыжий. «А мне было интересно!» — ответила Шмакова. «Когда же Димочка сознается?» «А он юлил, вилял!» — она повернулась к Димке. «А мы с Поповым, между прочим, Димочка, никого не предавали!» Лохматый подскочил к Шмаковой и замахнулся. «Ух, Шмакова!» Попов бросился на Лохматого и схватил его за руку. «Поосторожней!» И сказал громко, чтобы все слышали. «Ребя, она добрая!» «Какая она добрая!» Лохматый оттолкнул Попова, но почему-то не стал с ним драться. «Ты вглядись в нее, Олух!» «Ну, не добрая я!» Зло сказала Шмакова. «На добрых воду возят!» «Она наговаривает на себя», — сказал Попов. «Не нуждаюсь я в твоей защите, Попик», — сказала Хшмакова. «И сидеть я с тобой не хочу!» Она взяла свой портфель. «И вообще, я люблю перемену мест!» Почти весело с вызовом пропела она своим обычным голосом. «Сяду я к бедному Димочке, а то его все бросили!» И она села на Ленкино место. Попов пошел за нею следом, будто он был привязан к ней невидимой веревочкой, куда она туда и его и веревочка тащила. Он дошел до Сомовской парты и остановился, не знал, что делать дальше. Молча стоял над Шмаковой. «А я хотел быть сильным», — сказал лохматый и посмотрел на свой кулак. «Думал, останусь в лесу, как отец, и будут меня все бояться, все Вальки и все Петьки, вот и порядок настанет». Он ткнул себя в лицо кулаком. «Хорошо бы себе морду набить!» «Ребя!» — вдруг закричал Попов. «Что же это такое происходит? Шмакова к сому села а он предатель!» «Верно!» — сказала Миронова. «Бойкот предателю!» Она подняла руку. «Голосую! Кто за?» Никто не последовал ее примеру. Только Попов поднял руку, подержал, уронил, И медленно вернулся на свое место. «Эх вы!» — железная кнопка с презрением посмотрела на класс. «Ну тогда я одна объявляю Сомову бойкот, самый беспощадный. Вы слышите? Я вам покажу, как надо бороться до конца. Никто никогда не уйдет от расплаты. Она каждого настигнет, как Сомова!» Голос у Мироновой сорвался, и она заплакала. «Железная кнопка плачет», — сказала Шмакова. «Где-то произошло землетрясение. Все из-за неё из-за нее», из неё твердила Миронова, вытирая слезы, — «из-за матери моей. Она считает, что каждый может жить, как хочет, и делать, что хочет, и ничего ни с кого не спросится, лишь бы все было шито-крыто, и вы такие же, все-все такие же». «Каждый свою выгоду ищет!» Радостно крикнул Валька. «Что, не правда?» «А Бессольцевы?» Спросил Васильев. «Бессольцевы!» Валька презрительно ухмыльнулся. «Так они же чудики! А мы обыкновенные!» «Это ты обыкновенный? Или я? А может, скажешь, Сомов тоже обыкновенный?» «Мы детки из клетки!» Мрачно сказал Рыжий. «Вот кто мы!» «Нас надо в зверинце показывать за деньги!» Маргарита Ивановна молча слушала ребят. Но чем больше она их слушала, тем ужаснее себя чувствовала. Какой же она оказалась глупой, мелкой эгоисткой! Всё все забыла из-за собственного счастья. Она подошла к Мироновой и положила руку на ее вздрагивающее плечо, Миронова рывком сбросила руку и жестко сказала, «А вам лучше уйти, а то мужа прозеваете». «Не надо так», — сказала Маргарита Ивановна, а сама подумала по делам ей, что заслужила, то и получила, хотя сама себя тут же поймала на мысли, что она внутренне старается как-то себя оправдать. На реке раздалась сирена отъезжающего катера, Сирена долетела до класса и несколько секунд вибрировала низким хриплым гудком. «Сигнал!» — Маргарита Ивановна подошла к окну. Катер ушел. Все до единого бросились к окнам. Только Сомов не шелохнулся. Они стояли у окон, надеясь в последний раз увидеть катер, на котором уезжала Ленка Бессольцева, чучело огородное, которое так перевернуло их жизнь. Рыжий отошел от окна, взял оставленную Николаем Николаевичем картину, развернул полотенце, и вдруг его лицо невероятно преобразилось. И он яростно закричал «Она! Она!» Все невольно оглянулись на него. «Где? Кто она?» «Она! Ленка!» — Рыжий показал на картину. «Как две капли!» — прошептал лохматый и заорал. «Чучело!» — «Врешь!» — сказал Васильев без сольцева. Да. Машка была очень похожа на Ленку, голова на тонкой шейке, ранний весенний цветок, вся незащищённая, но какая-то светлая и открытая. Все молча смотрели на картину. И тоска, такая отчаянная тоска по человеческой чистоте, по бескорыстной храбрости и благородству. Все сильнее и сильнее захватывало их сердца и требовало выхода, потому что терпеть больше не было сил. Рыжий вдруг встал, подошел к доске и крупными печатными неровными буквами, спешащими к в разные стороны, написал «Чучело, прости нас».